Стас. Мы сидели за столом в обычном ресторане и молчали. Только один человек не имел понятия о том, что за напряжение витает между двумя некогда близкими людьми. Ей было всё равно, и волновала её только какая-то игрушка, гремящая очень громко. Я поглядывал на Алису, которая мимолётно улыбалась на новый выкрик своей дочери, и меня это почему-то тоже сильно умиляло, да похоже на то, Я помню, когда в нашей семье появился новый человек, мне было десять. Я чувствовал себя старшим братом, защитником, важным таким. Вот только как с ним себя вести и что делать, не имел и малейшего понятия. Вот когда брат стал ползать или ходить, было уже более интересно с ним. Не говоря уже о том, когда ему исполнилось два года, три. Держу телефон в руках, изображая занято во, вновь слышу довольные детские выкрики и улыбаюсь, а после мне звонит Женя. Да, Женя, привет. Поднимаю глаза и сталкиваюсь с потерянным взглядом Алисы. Покоришаю, стоит ли уходить из-за стола, чтобы поговорить. Катя вновь пищит, что вызывает вопрос у невесты. Ты где? Это что, ребенок рядом с тобой? Ребенок, но не мой. Сверлим глазами друг друга, злимся оба, но каждый о своем. Встаю из-за стола и все же ухожу. Ясно. А я собираюсь погулять. Тебе разве можно? стою у входа, но облокатившись на стену плечом, смотрю в сторону Алисы, которая ещё какое-то время сидит, не шевелясь, а потом склоняется к коляске. Ну не в заперти же сидеть, Стас. Что врачи говорят? Что всё в пределах нормы. А как вообще самочувствие? Хорошее. Живот больше не тянет, не твердеет, но отпускать не собираются. Когда тебя ждать? Я скажу, когда освобожусь. Мы открываем новый магазин. А, да, я забыла. Мне пора Позвоню чуть позже. Ладно, буду ждать. Слышу звонкий чмок в трубку и сбрасываю вызов. Стою по-прежнему, наблюдая за девушкой, и когда она оборачивается в мою сторону, начинаю идти к ней. Что-то случилось? Вижу её намерение уйти, но не позволю. Вредна она думала, что мне тогда было просто наблюдать за её слюнявыми поцелуями с Егоровым. Нет, это было чертовски убийственно, и сейчас она лишь на сотую долю ощутила это всё. Хотя говорите о ее чувствах, это словно в пинг-понг играть. Ничего, аппетита нет. Да и Катю нужно кормить и спать укладывать. Судя по ее игрищам с погремушкой, она ни спать, ни кушать не хочет. Тут же подходит официантка и ставит перед нами обоими заказанные супы. Алиса наблюдает за мной, решая, как поступить, но понимает, видимо, что я решил так. Значит, она чего не будет. Смирившись, остается. Приятного аппетита и тебе. сквозь зубы, но отвечает. Отвожу их домой, а сам отправляюсь на работу, где ждет сюрприз в виде отца и его очередной девицы. Что-то то рано. Прохожу мимо них, открывая свой кабинет ключом, попутно забрав с угла стола принадлежащие мне письма и бумаги от помощника. Где ты был? Я жду тебя уже полчаса. На обеде. Вхожу в кабинет и повесив пальто, сажусь в кресло. Располагайся. А девка твоя подождет снаружи. Не забывайся. И не думал. Вышла командует девица, которая так и липнет к плечу моего отца. Пойди выпей кофе. Бабочка тут же порхая улетает. Мерзость. Ты моё поручение выполнил? Сразу начинает. Это было не поручение, а просьба. И да, я нашёл девушку. Где она? Я хочу на неё посмотреть. Даже не вздумай к ней приближаться на метр. Тут же обрываю его порыв. Не хочу этого. как бы там ни было между нами в прошлом, не дам ему доставать Алису. Чего это ты выступаешь? У тебя невеста, не вздумай всё испортить с Евгенией ради очередной девки. А давай ты будешь умничать не передо мной и рассказывать о семейных ценностях. Я не ты, нужно было давно это запомнить. Опять решил показать своё я? Когда ты уже поймёшь, что я под тебя не прогнусь до конца никогда, что твои решения и якобы навязанные условия именно то, чего я хочу, а не ты. Не понял, ты о чём? И не поймёшь. А сейчас извиняй отец, я занят. Твоя мать мне не звонила ни разу. Почему? Ты интересуешься у меня, почему твоя жена тебе не звонит? Ты серьёзно? Угомонись уже, Стас. Не строй из себя взрослого мальчика. А ты прекрати считать себя у меня и всех. Романов всерьёз занялся подготовкой к свадьбе, так что не нужно. Пусть готовятся. Мы всё равно поступим по-своему. Женя его единственная дочь. Он сделает всё так, как считает нужным. Она моя невеста и беременна моим ребёнком. Она живёт под моей крышей и на мои деньги. Ей далеко за 18 лет. Так что сомневаюсь, что он по-прежнему будет руководить её жизнью. Не нужно играть с ним. А я не играю. Я никогда не играю, отец. Не дури, стас. Он важен нашему бизнесу. Сыграй чёртову свадьбу, а потом делай что хочешь. И на это мне тоже плевать. Даже так. Зачем же ты так старался стать частью этого бизнеса? Сначала я хотел одного, чтобы ты меня заметил и понял, что твой сын достоин стоять рядом с тобой. Сейчас мои цели сменились. Он пристально смотрит, пытаясь уловить тень сомнения и фальши, но когда говоришь правду, этого не сыщешь. Никакие же сейчас у тебя цели? Документы оформлены на тебя, ты добился моего признания. А вот этого ты не узнаешь, папа. выделяю последнее слово только посмей всё разрушить шепчет вставая со своего места я тебя в порошок сотру сам не сотрись быть тем кто всё рушит в семье не моя прерогатива а твоя если ты что-то задумал я тебя не пощажу я запомнил сверлим друг друга одинаково яростно но он отступает первым когда его любовница начинает скристеть за дверью суббота ужину Покровского будь там вместе с невестушкой и без выкрутасов. Причеши её и замаскируй под леди. Всё, я уехал. Меня сегодня не будет. Когда именно ты разберёшься с тем самым бывшим партнёром? Устал ничего не сделав, иронично хмыкает. Мы на стадии переговоров. Поторопливайся, никто не будет играть под твою дудку долго. Приплатишь актриске чуть больше, если понадобится. А я не про девушку, а про кого? Про себя. У меня есть дела поважнее, чем твои концерты. Ты за эту роль взял немного не мало половину моего бизнеса. Это всё и так было моим. Не будь столь уверен в моих отцовских качествах. А я о них не говорил. В любом случае ты отыграешь до самого конца, как эта сучка. Выражение выбирай, ты не о своих подстилках говоришь, репетируешь. Молодец, увидимся. Он уходит, и я наконец выдыхаю. Если то, что я узнал, правда, то поступить с этой правдой могу как угодно, вот только он по-прежнему мой отец, а я его сын. Есть ли у меня право садить его за решётку, даже с учётом того, что он натворил?